Глава восьмая Земли Монголии, возле крепости Верность, суперсекретный и тайный отряд Холодные Головы Пятый следовал за четвертым, а тот за третьим, а тот, в свою очередь, за вторым, который шел по следам первого. Первый был у них самым главным, сильным и важным. Именно ему сегодня было суждено вести их в битву по приказу старейшины, который наделил их силой и умом, а также частичкой памяти предков. И все это было сделано, чтобы они смогли выполнить свое задание и показать себя. — Стоять! — рявкнул первый, и весь отряд из тридцати трех супербойцов резко остановился. — Близко. Цель. Недолго. «У-у-у-у!» <PTSD> прокатился по их рядам дружный гул от предвкушения скорой битвы. Но не только битвы жаждали они. Каждый из них хотел показать себя и получить достойную цель в этом мире. Ведь в последнее время с этим тяжело. Слишком много их стало, конкуренция выросла, а старейший отец не имеет уже столько сил и времени. Ведь великое бездействие требует много этого самого времени. Старший брат... который уже получил свою цель и даже другу сказал, что они полезны. Все они были связаны ментальной связью своего вида и могли ощущать радость каждого, испытанную после услышанного. Ведь цель — это хорошо, а еще нужен друг, ведь они хотят быть как первый. Короткий привал и первый махнул рукой, показывая направление. Они уже не были тупыми и все понимали, а потому последовали за ним. Не прошло много времени, как они вышли к небольшому лагерю, или большому, откуда им знать. Это был первый лагерь, который они увидели из тех, что можно разнести. Пошли перешептыванием в ментаре, который в корне обрезал первый своим присутствием. В отряде должен быть порядок, так его обучал великий и могучий лысый, и он перенял его знания. Он помнил все, чему тот его научил. Нападать нужно неожиданно и скрытно, когда вас мало. ей их много, потому что иначе нет доблести. На кроме этого ещё слишком мало времени на веселье. Поэтому отряд перешёл на тихий шаг, то есть стал крастца. Наступил уже вечер, и им всё должно получиться. Когда до лагеря осталось метров 100, то первый снова остановил отряд. Он помнил, что говорил умный лысый. Поселил в сердце врага своего страх, и ты и уничтожишь его разум и душу. Или это говорил маленький, с виду такой беззащитный, мохнатый самурай с огромной душой внутри маленького тельца. Первый ещё был очень молод и часто путался, но он вырастет и всем покажет. А потому скрытный отряд получил новую команду и обрадовался ещё сильнее, ведь команда была крик. 33 вооружённых и бронированных голема, которые только несколько дней назад были сформированы, но уже получили своё знамя. Стали кричать во все глотки. Но громче всех орал первый, как самый могучий. «Братан!» С воплями бросился он на лагерь китайской армии, которая проспала самый страшный момент своей жизни. И только когда первый снес своей тушкой уже шестой шатер, он застонал. Последний точно говорил не умный лысый, а мудрый хвостатый. «Кажется, кому-то еще нужно набраться ума». Но, пожалуй, он расскажет о своей промашке только своему братану, который тоже сейчас получил повышение и командует целой крепостью, и никому больше. Когда весь 19-й специальный войсковой диверсионно-разведывательный батальон Империи Дракона отправляли на это задание, то говорили, что это будет лёгкой прогулкой. А теперь они стали догадываться, что их где-то. В общем, додумать и у них уже не было времени. Големы начали выполнять своё задание, и оно было простым. пленных не брать, задолбали. Галактионов раздалось у меня в трубке. "Да, ваше императорское величество", улыбнулся я, услышав напряжённый голос Елизаветы. "Не бойся, снова ругать будет. Даю тебе 3 дня. Считай это свадебным подарком", невозмутимо продолжила императрица. "Э-э, 3 дня на что?", удивился я. "На свадьбу, бормот, показательно недовольно пробормотала первое лицо империи. "А, вот Понял я. Спасибо большое. А вы будете? Меня нет. Оля будет, услышал я в ответ. А в чём подарок? на всякий случай уточнил я. На дверности повисят вулканы, подождут, пока вы отмечаете. Я еле успел проглотить своё фирменное спасибо, не надо. Сейчас как раз был такой момент, когда надо. Гордость я немного прикрутил и как вежливый аристократ произнёс: "Ну, это ж шикарный подарок, ваше императорское величество. Спасибо." «Пожалуйста». Императрица все еще делала вид, что она очень недовольна, но я чувствовал, что ей приятно. Но только три дня. Драконы орут, что мы вторглись к бедным степнякам, а они ни при чем и грозят устроить миротворческую операцию. «Ха, не выдержал я. Ха-ха-ха. Реально? Устроить? Именно с таким окончанием?» «Ну да», — смутилась Елизавета. «А что не так?» Ну, не так, примерно 1000 голов пленников, из которых больше половины именно драконы. Готов отдать их всех вам, но только потом. А вместе с манголами. Мне их кормить нечем. Хм, надо. Ты уверен? оживилась императрица. Это очень некстати, мечтательно произнесла она, и я прямо почувствовал, как Елизавета Петровна придумывает достойный и, возможно, не очень литературный ответ на следующую претензию драконов в стиле их там нет. На все 100 «Ну что, по рукам?» «По рукам. Грузите апельсины бочками», — произнесла загадочную фразу императрица, и связь приролась. «Я как раз вышел из портала, дабы немного передохнуть. Тяжелые выдались последние дни. Вовремя печати постоял, сильно помогли. И все еще ищу баланс между «затащу сам» и «немного помогут». Зря, что ли, я в гвардию так вкладывался. По сути, это самая большая графа расходов в моем нынешнем бюджете. Усталые гвардейцы также пошли мыться и есть и отдыхать. Как показала разведка, на многие километры вокруг гордости никого из рогов не было, только мои мурамишки. Ах, да, ещё комендант затопок снова занял своё место на наблюдательной вышке рядом с корзиной яблок. Блинный будешь. Да, спасибо, любимая, брякнул я на автомате, всё ещё пялясь в планшет. Ну же, любимая, раздался весёлый смех Анны. Я поднял глаза. Ну да, Аня сейчас весело смеялась, а вопрос задавала Катя Андросова. Точно. Аню ты же говорила, что к Кате приезжает. Э-э, я почистал затылок. Ну да. Я с улыбкой посмотрел на Андросову. Я вообще-то в нашу вторую встречу в том итальянском ресторане решил, что ты будешь моей женой. Только мне об этом почему-то не сказал, нахмурилась Катя. А зачем? Я смазал сливочным маслом горячий блин, залил его мёдом, свернул в трубочку и зажмурившись от удовольствия, откусил. «Все же получилось, так как я хотел». «Тебя никогда не хотелось его прибить?» Внезапно поинтересовалась Андросова у Ани. «Да постоянно», — мыкнула Аня. «Но, к сожалению, эта проблема не решит». «И вообще ему нравится», — подмигнула подружка и Катя. «Фу на вас!» — притворно нахмурился я. «Я не такой?» «Ага-ага», — в один голос засмеялись девушки. «И вообще...» — я внезапно вспомнил. «Твой первый свадебный подарок прибыл». «Мой? Первый?» Тут же заинтересовалась Анна. «А будет и второй?» «Да, и да», — кинул я. «Пойдемте». Я запихнул блин в рот, быстро прожевал и облизал пальцы, чем вызвал зубовный скрежет сразу у двух девушек. «А-а-а», — начала Катя, но Аня ее прервала. «Бесполезно», — простроенно покачала она головой. «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывезти деревню из девушки». «Очень смешно», — скорчил я гримасу. «Пойдемте». «И я?» — уточнила Катя. Ну да, это специфический подарок. Мы спустились в подвал. Девушки переговаривались за моей спиной, но да прямых вопросов не задавали. Катя с интересом оглядывалась вокруг, вытянувшая её, когда мы проходили мимо студии Бурба и деда, где в данный момент хозяин чил грустный ашик. Ему было скучно без своих друзей, хотя те периодически назвали ему, чтобы наиграть новую тему, и наказывая развернуть её в полноценный трек. Так что Гордый сын Степного ханства грустил, но не скучал. Нек когда ему было. В итоге мы подошли к антимагическим казематам, и я открыл дверь тяжёлым ключом. Внутри, скручившись на доброй лавке из разломного дуба, лежало тело. Знаю, что когда у тебя принудительно вырубается дар, ощущение так себе, но этот человек заслужил. Кто это? спросила Катя. И зачем ты нас сюда привёл? Ну да, Местребитель первого класса, девушка решительная и деловая. Это свадебный подарок, без улыбки сказал я. Знакомьтесь, граф Косицкий. Убийство её матери, Аня. Долго я думал над этим, возможно, даже слишком долго, и держал здесь пленника, которого сам хотел прибить несколько раз. Но решил, что Анна умная и рассудительная, и сама может принимать решения и безусловно имеет право на свою месть. Были ещё варианты: предложить ей посмотреть, как он мучится, но я быстро выкинул такие мысли из головы. Всё же она девушка ранимая. А "Этого мне заговорил Сандер. Я же помню, как у нас наказывали в ордени тех, кто попадал в наши подвалы. Есть очень много тварей, которые умеют убивать не сразу, а годами, при этом причиняя боль". Она сделала шаг внутрь. Катя, предупреждающе протянула руку, чтобы её задержать. Но я перехватил её пальцы от третьего, покачав головой. Анна подошла к рыжанке и Брезнееву, как к грязной тряпке, всткнула графа носком туфельки. Тот тут же скочил без всякой задней мысли. Просто толчок Ани вытащил его из полузабытья. Вот только она среагировала на это достаточно резко, ухтяв его за горло одной рукой и приподняв над землёй. Грав захрипела, рядом раздался удивлённый возглас Кати. "Я её понимаю. От хрупкой Анечки как-то не ожидаешь такой силы". тем более в таком месте лицо графа осенело, а Аня неотрывно смотрела ему в глаза, ничего не произнося. Затем внезапно ослабила хватку, сделала два шага назад, развернулась и направилась ко мне. "Спасибо, милый", серьёзно сказала она, нежно поцеловав меня в щёку. "Я ценю, что ты выполняешь своё обещание, но я не хочу морочить руки и нервировать нашего малыша". Она второй рукой осторожно погладила свой живот. "Отдай его бабуле". Она знает, что с ними сделать. Уверена? спросил я. Я могу и сам. Нет, так не сможешь, грустно улыбнулась Аня. Бабуля любила мою мать. Я думаю, что так ты точно не сделаешь. А ещё думаю. Нет, не думаю, а уверена, что одним косистским бабулям не ограничится. Слишком она переживала за слабость Голсмитов. И ещё хочу посмотреть на лицо отца после всего этого. — А сейчас, извини, мне нужно немного полежать. И она медленно прошла мимо нас на выход из подземелья. — Для чего нужна была эта демонстрация? — нахмурилась Катя. — Это же была демонстрация? — Немножко, — кивнул я. — Демонстрация того, что для тех, кто обидит моих близких людей, нет никаких шансов отвертеться от ответственности. Срока давности такой поступок не имеет. Как и не имеет значения, в какую глубокую дыру они в ужасе забьются. Я их из-под земли достану. По месте Голдсмитов. Город Иркутск. Анушка ты таким гоняешь по булью в недоумение. Могла бы предупредить о своём визите, я бы пирожков напекла. Сара Абрамовна лично вышла из своего огромного дома, когда ей доложили, что прибыли её внучка с мужем. Наташа вам с кисточкой, сарави голова. Лукава посмотрела госпожа Голдсмит на молодого барона Галактионова. Чего уж мняишься? Думаешь, старая Сара ничего не умеет, кроме как делать людям нервы? Даже в мыслях такого не было. Вобноса молодой абсолют, который довёл шороху по всей империи. Вот и не надо мне тут этих ваших ухмылочек и вообще. Не расчёсывайте мне нервы. Сколько раз я вам говорила? Педите кушать, пожалуйста. На да, пирожков нет, но рыба фиш в наличии, а ещё икра из синьких. Всё, как ты любишь, голуба. Бабуля, без улыбки покачала головой Анна. Знаю, что сейчас отец у тебя. Мне нужно с вами двумя поговорить. «Серьезно поговорить?» «Знаешь?» — улыбнулась Сара Абрамовна, но цепкий взгляд ее обманчиво под слеповатый глаз уже обшарила кругу в поисках виновника. А где-то неподалеку, в зале наблюдения, у начальника ЕСБ добавилось несколько седых волос. Сара Абрамовна Голдсмит очень серьезно относилась к безопасности. «К своей безопасности, конечно же, всегда плю я на чужую». И сегодня её сын, Рафаэль, приехал в полной секретности, дабы решить один серьёзный вопрос. «Да, знаю», — ничуть не смущаясь кивнула Анна, и сэра Абрамовна увидела, как её муж ободряюще приобнял её внучку за плечо. «Ну, раз знаешь, что милости прошу за мной», — госпожа Голдсмит отключила режим «доброй бабули» и молча проследовала через все многочисленные комнаты, не проронив ни слова. Интуиция её говорила, что дело сегодня действительно серьёзное. И это оказалось именно так. Ничего не ускользнуло от изучающего взгляда Сары Абрамовны. Удивление и раздражение на лице Рафаэля при виде гостей. И неприязнь на лице Александра при виде графа. И странное, рассеянно отстраненное лицо ее внучки. Именно с таким выражением Анна неторопливо и безэмоционально рассказала про свадебный подарок Александра. Чем больше Сара Абрамовна слушала, тем больше хмурилась. примерно представляя, к чему ведёт разговор её внучка. Мать Анны была хорошей женщиной, и она точно не заслужила такую смерть, тем более она не заслужила такого отношения после своей смерти. Эта трагедия слишком долго висела над родом Голдсмитов, и, кажется, прямо сейчас этому придёт конец. Последние слова Анны после всего были следующими: "Я отдаю убийцу моей матери вам". "Нет, не так. Я отдаю его тебе, бабушка. Вы можете поступать как хотите". Правильный или нет, это полностью ваше дело. Я больше не Голдсмит и не имею права решать его судьбу. Но от вашего решения зависит, увидишь ли ты, любимая бабуля, своих внуков. Лицо Сары Абрамовны при этом было каменным. На нём не дрогнула ни одна мышца. А вот Рафаэль Голдсмит не выдержал и застонал, прекрасно понимая, каким будет решение. И тут голос взял Голтионов. Я, как глава рода, да был вам убийцу для заслуженного наказания. похитил или выкупил, без разницы. Всех недовольных можете смело отсылать ко мне. Это моя ответственность. Надеюсь, вы примете правильное решение, ради вас самих в первую очередь. Александр вернулся к жене и посмотрел на неё с такой нежностью, что у старой циничной графини невольно защепало в глазах. Пойдём, милая. Мы сказали всё, что хотели. А там ещё к комбинату гордости нужно тормозок собрать. Так они и ушли. Сара Абрамова проследила их до выхода из совещательной комнаты, пока за ней не закрылась дверь, а затем повернула голову к сыну. Под её взглядом Рафаэль Голдсмит, которого весь Иркут знал как бесстрашного и сурового человека и бизнесмена, медленно начал съезжать по креслу под стол, чтобы там спреться. "Такий шо, Рафик? Ты совсем с мозгами поссорился? Помести Галактионовых после визита к Голдсмитам". Анна была опустошена. Но одновременно ей казалось, что одна из её давно забытых и потерянных частиц души вернулась на место. Сколько лет она мечтала о том моменте, когда увидит человека, который убил её мать? Она не раз себе представляла, как вырвет из его груди сердце, несмотря на всю свою слабость. Она была уверена, что силы в тот момент волшебным образом у неё найдутся. Мечтала о глазах убийцы, которые будут наполнены страданиями и подпытками. И она будет задавать ему лишь один вопрос: "Зачем ты это сделал?" А сейчас, когда всё это случилось, она поняла одну важную вещь. Это прошлое. Да, горькое. Да, грустное, но прошлое. Убеена хоть ещё десяток родов, но это не вернёт её мать и не поможет затянуть ту рану. И Анна не думала, что эта рана способна к восстановлению. Она мучила её каждую ночь, и каждое утро она просыпалась с мыслью, что это был всего лишь сон, страшный, жестокий сон. Слёзы сами покатились по её щекам, но она не спешила их вытирать. Эти слёзы сейчас ей были нужны. Прошу, появился на её столике милашка, которого её муж назвал Шнырка, и протянул ей чистый платочек. Спасибо, Шнырчик. Погладила она его по голове и подошла к своему маленькому дамскому холодильнику, откуда достала мороженку и передала тому. После этого у нее лишь хватило сил дойти до своего кресла и тяжело упасть в него и зарыдать. «Мяу!» — возмутилась большая кошка-карамелька, которая запрыгнула через окно. Анна улыбнулась сквозь слезы. Ее кабинет находился на втором этаже. Она сейчас хотела побыть одна, но также не хотела обижать своих друзей. А все животные Саши были для неё друзьями. Поглаживание коры по спине сработало странным успокаивающим эффектом. А может, дело в мурчании, которое было похоже на шум двигателя. Немного успокоившись, она вернулась к своим мыслям. Правильно ли она поступила? Правильно. В этом она точно может быть уверена, ведь она уже не Голдсмит, чтобы об этом думать. Саша всегда ей говорил одну вещь, когда она сомневалась. Плевать, права ты или нет для других. Запомни, для меня ты всегда права, а мнение остальных галактионовых просто не интересует. Поступай как хочешь, а не как правильно. Тогда и будет правильно, но уже для тебя. Я верю тебе и в тебя. И в твое внутреннее чувство справедливости. Поверь, это дорогого стоит. Так она и сделала. Возможно, другие обвинят ее в слабости, когда узнают, что она лично не убила его. Всё же многие старые рода знают об убийстве её матери. Слабая и глупая девчонка, которая даже не смогла отомстить. На таких она, пожалуй, натравит кару и пупсика. Она больше не слабая и хорошо знает, в чём её сила. Саша... её Саша. Тот человек, который смог вылечить старую и воспалённую рану в груди, что казалось совсем невозможно. Девушка улыбнулась, а затем смахнула платком в остатки слёз И подошла к своему туалетному столику, чтобы обновить макияж. Через 22 минуты 39 секунд из своей комнаты выходила уже не слабая и заплаканная девочка, а гордая и красивая женщина, которой являлась Анна Гольтионова, первая жена Александра Гольтионова, того, кто уже сумел поставить на уши не только всю империю, но и окрестные страны. А ещё говорит, что это только начало. А такого мужчину должны окружать самые лучшие женщины, такой она и будет, и таких она ему подберёт.